Акт пятый. Сцена первая. Дворец короля Иоанна. Входит король Иоанн, Пандольф с короной в руках и свита. Кардинал Пандольф возвращает Иоанну корону со словами «Примите назад, венец величия, а вместе с ним я вручаю вам дар от папы — королевскую власть». «Интересный поворот. Это что ж такое-то? Третья коронация, что ли? Да нет, все намного проще. Опустим путаницу в последовательности фактов и всяческие нарушения хронологии и изложим суть, как ее представил нам Шекспир. Иоанн решил примириться с Римом, иначе ему никак не справиться с французской армией». На самом деле такое примирение действительно произошло, но в 1213 году, а вовсе не в 1204, когда скончалась Алиенора квитанская, уж тем более не в 1202, когда исчез непонятно куда принц Артур. Напомню, что папа наложил на Англию интердикт, а самого Иоанна предал анафеме, и это сильно затрудняло для английской армии военные действия на континенте, а воевать очень хотелось. Нужно же вернуть обратно те земли, которые отнял в свое время Филипп Французский. Во-первых, оказавшись во Франции, английские солдаты могли начать дезертировать из армии, которой командует преданный анафеме безбожник. Во-вторых, в отсутствие короля в Англии мог начаться мятеж, потому что населению совсем не нравилось жить под интердиктом. В-третьих, земля правителя, преданного Анафеме, является лакомым куском для французского короля, который теперь благословлен самим Римом на любые действия на безбожной территории. Необходимо было любым способом остановить Филиппа Французского. А вот если передать свою страну папе и получить ее обратно в качестве феодального владения, можно убить одним ударом нескольких зайцев сразу. На владение папы — Англию нападать нельзя и король филипп вынужден был отменить уже подготовленное вторжение а мятежные бароны в англии уже поостерегутся восставать против короля ибо он вассал самого папы иоанну пришлось идти на компромисс и назначить на должность архиепископа кентерберийского того кого хотел папа а взамен этот архиепископ выторговал у папы снятие с иоанна отлучения от церкви более того Иоанн согласился признать себя вассалом Папы и платить Ватикану ежегодную дань. Зачем? А за тем, что если Иоанн – вассал Папы, то Англия – территория, принадлежащая церкви, и королю Франции уже будет весьма затруднительно вторгаться на эту территорию без риска получить нахлобучку от Рима. Но у Шекспира все намного благостней. Иоанн идет навстречу требованиям Папы с одной единственной целью – защитить родную страну от напавшего на нее врага. В действительности же, в момент примирения с Ватиканом никто на Англию не нападал, а унизительная сделка нужна была наоборот для облегчения захватнических действий во Франции. Итак, Иоанн принимает из рук кардинала корону в знак того, что отныне находится под защитой Рима. «Теперь, кардинал, вы должны сдержать свое слово и остановить французские войска именем Папы», — требует и он. «У нас в стране мятеж, графы восстали, народ отказывается повиноваться моим указом. Люди уже готовы присягнуть правителю иностранцу и полюбить его. Только вы способны предотвратить катастрофу, не затягивайтесь, ситуация зашла слишком далеко». «Вот вы глумились над властью папы и загнали себя в тупик», — отвечает Пандольф. «Но теперь вы раскаялись в своем грехе, и я вам помогу, конечно. Не забывайте только, что сегодня, в день Вознесения, вы присягнули папе. А я уж с французами вопрос решу, они вас не тронут». Уходит. «Так и сегодня Вознесение?» — задумчиво говорит король Иоанн. Помнится, предсказатель пророчествовал, что именно в день Вознесения я потеряю корону. Что ж, так и вышло. Я боялся, что у меня отнимут власть принудительно, но слава богу, все обернулось так, что я вроде как сам ее отдал добровольно. Почетная ничья тоже неплохо. Входит бастард. Весь кент в руках французов «Лондон радостно их встретил. Ваши лорды переметнулись к врагу и не хотят больше вам служить. Те, кто пока еще предан вам, тоже пребывают в смятении», — докладывает он. И он в недоумении. «Но лордам же должны были сказать, что Артур жив. Почему же они не хотят возвращаться?» «Так его нашли мертвым под стенами замка. Парни кто-то убил». «Как же так? Мерзавец Хьюберт мне сказал, что с Артуром все в порядке, он жив». «Да он так и думал, вот честное слово, он же не знал ничего». «А чего вы вдруг так расстроились, государь? Вам сейчас надо быть в форме, чтобы никто не видел ни страха вашего, ни сомнений. Пусть люди на вас смотрят и проникаются боевой решимостью. Они равняются на вас, и вы должны подавать им пример смелости и уверенности». «Враг напал на нас и хочет, чтобы мы испугались? Не будет этого!» Но Иоанну что-то не очень хочется рваться в бой. «Я принимал здесь папского легата, и мы с ним договорились. Он пообещал, что заставит французов уйти. Бастарду это совсем не нравится. «Вы пошли на этот бесславный сговор?» «По-вашему, мы тут на своей земле должны торговаться, идти на уступки и заключать захватчикам постыдный мир? Дафин, этот безусый юнец, этот неженка в шелках, одержит над нами победу, даже не получив отпора. Нет уж, государь, так не пойдет. К оружию, может, у кардинала еще ничего не получится с переговорами, а вы уже лапки сложили». А даже если и получится, пусть никто потом не скажет, что мы сдались просто так и не попытались обороняться. Иоанн, пожалуй, согласен. То ли увидел в словах бастарда здравое зерно, то ли пламенные речи его воодушевили. Но иди тогда и распоряжайся войсками. Не подведу! Мы сумеем защитить свой дом. И не с такими врагами сражались и побеждали уходят.